Корида Эль Боссо. Женщина неизвестной национальности. Я говорю это смело, так как имею для того веские основания. Была заинтересована моим изобретением извежливости. От меня зависело превратить эту форму чувства, эту пустую приятную улыбку, вызванную хорошим пищеварением, в чувство быть, может, в страсть.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 крайней болезненной всеохватвущей решимости оно вызовет глубокое и яркое возрождение тем лучше тогда я узнаю истинную природу женщины кориды эльбассо которую полюбил я увижу есть ли другой оттенок в её лице цвета жёлтого мела я услышу как звучит её голос говорят ты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 или его поклонникам. На моё плечо легла лёгкая нервная рука. Не оборачиваясь, я знал, что это Ронкур. Действительно, он сел против меня, спрашивая, что я делаю здесь. "Отличное место для свидания, прибавил он, или для самоубийства. Свет окна, таинственная сеть листьев на тротуаре".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 и не поддельной экспрессией главных героев сцены. Ронкур взял меня под руку и увёл